ЭПИЛОГ Я проводила море до школьного автобуса. Помахала ей вслед и еще некоторое время стояла, наблюдая за тем, как она уезжает. Я знала, что все это время она тоже смотрит на меня. Такой уж у нас сложился ритуал, повторяемый каждое утро. Когда автобус скрылся за поворотом, я вернулась в дом, чтобы позавтракать перед службой. На подъездной дорожке стояла моя машина, белый «Шевроле Тахо» с эмблемой шерифа округа Харис на борту. Пока я варила кофе, застрявший в телевизоре диктор рассказывал об очередных беспорядках на территории британских штатов Америки и растущем там напряжении. Но мне, честно говоря, не было никакого дела до того, что происходит по ту сторону границы. Я бросила в кофе две ложки сахара». Достала из тостера хлеб и уже окунала нож джем, чтобы соорудить себе бутерброд, как в дверь постучали. «Открыто!» — крикнула я, и не было никаких шансов, что визитер меня не услышал. Но в дверь постучали еще раз, и это было странно. Местные знают, что дверь моего дома запирается только на ночь, или когда меня нет внутри. Еще местные знают, что это дом шерифа, а в доме напротив живет злобный помощник шерифа, Кларк, у которого есть ружье. Чтобы прояснить ситуацию, я подошла к окну и увидела только удаляющуюся спину курьера в яркой куртке. И это тоже было странно, потому что я не заметила на улице чужих машин. К тому же я сто лет ничего не заказывала. Должно быть, Море опять добралась до моей кредитки и накупила себе очередной детской дряни через интернет. Обещая себе серьезно поговорить с дочерью, я вышел на крыльцо и увидела у себя под дверью огромный букет красных роз. В букет была вставлена записка на дорогой пергаментной бумаге с тиснением. «Вот черт!» — сказала она, — гласила надпись, набранная вычурным готическим шрифтом. «Вот черт!» — сказала я. Конец книги. У микрофона был Тед. А.К. Эдуард Волошин. До новых встреч!» Продолжение следует, но это не точно.